Слава двадцать первая. Провокация галактического масштаба. Мой фрегат находился в Унрии Трио в двухстах километрах от выходных врат действующих порталов между галактиками. Подходить ближе было рискованно. Все пространство вокруг, установленное в космосе сети из шестиугольников и громадного шестиугольного портала, было заставлено детекторами движения, сканерами масс и другими всевозможными датчиками. Трилы и композиты опасались появления кораблей невидимка третьих сил и делали всё возможное для недопущения провокаций во время исторической встречи. Многочисленные шустрые перехватчики Дэро и лёгкие корабли Трилов сновали повсюду, готовые немедленно броситься на нарушителя, а установленные во множестве автоматические лазерные батареи уничтожили бы любой корабль, дерзнувший войти в запретную зону. Вот замегали красным огни сразу нескольких малых шестиугольников, предупреждая о скором появлении из врат новых кораблей композита. Прошло секунд 20, и действительно, в космосе появились три серповидных перехватчика Дэро и один корабль побольше сферической формы, что-то уже уровня лёгкого крейсера. Прибывшие включили двигатели и поспешили отойти в сторону, освобождая пространство для новых кораблей и присоединяясь к формирующемуся в полутора тысячах километров от Врат грозному флоту Композита. Флагман врага, Гаситель звёзд, ещё не прибыл, но Композит уже перебросил более 600 кораблей, в том числе я видел порядка 40 крейсеров и сразу два линкора. Навык Зоркий глаз повышен до 126 уровня. Темпы переброски кораблей были заметно меньше, чем при вторжении в тронный мир Мелифата в систему Харшо, когда разом из открывшихся порталов вывалились тысячи звездолётов композита. Но тогда это было именно что вторжение, а не согласованная с принимающей стороной переброска флота. И всё равно 3-5 прибывающих каждые 30 секунд боевых звездолётов это много. Через сутки тут будет сформирована сила, способная стереть с политической карты галактики многие государства и уничтожить целые расы. Эх, врезать бы торпеды с антиматерией по этому скоплению противника. Вот только в таком случае пострадал бы и зависший в космосе в паре тысяч километров от гостей королевский флот трилов, чего хотелось бы избежать. «Война с могущественным государством Триллов для Земли была худшим из возможных вариантов развития ситуации, и я любой ценой старался не допустить такого расклада». Триллы были очень сильны и демонстрировали прибывшим издалека гостям свою главную ударную силу. 20 тысяч боевых звездолетов, в том числе 80 линкоров, 5 огромных карьеров и сразу 2 разрушителя класса Титан. Пурто Пино Соэш, что переводилось с языка триллов как «крушитель надежд», И его брат-близнец Кибо-Поро-Тойш, последний довод, похожий на грибы-переростки с ножками в 20 километров и шляпками по 12 километров в диаметре, выделялись на фоне остальных звездолетов и служили символами несокрушимой мощи и огромных амбиций нового правителя Гуго-Первого. Когда 20 минут назад мы только вышли к вратам, мой навигатор Герт Аюх не удержался от восторженных возгласов, при этом тыча когтем в экраны, указывая на один из гигантских звездолетов. Капитан, уже второй раз мы видим перед собой этот корабль Легенду. Крушитель Надежд был построен более 280 тонгов назад и не применялся со времён большой войны 3-х со сворами Лефатов. Этот корабль не видели тонгов что? Ходили даже слухи, что Триллы разрезали его на металл, поскольку обслуживание такого гиганта обходилось им слишком накладно. Огневая мощь разрушителя была откровенно избыточной в реальном космическом бою. Поэтому, когда этот гигант проявился рядом с нами в системе Тайхиро Цих, я не поверил своим глазам. Но выходит, Триллы не только не разрезали первый, но построили и где-то до поры до времени прятали второй, такой же гигантский корабль. И я не исключаю, что где-то строится или даже уже построен третий и четвёртый разрушитель. Я не разделял восторга в своего навигатора, хотя, конечно, тоже был впечатлён мощью королевского флота трилов. Но сейчас эти корабли мне откровенно мешали. Они стояли слишком близко к флоту композита и не давали мне воспользоваться главным моим оружием торпедой с разрушительной антиматерией. Впрочем, я особо не расстраивался, поскольку увидел уже другой, единственный способ сорвать переговоры, причём способ более деликатный, не требующий уничтожения разом тысяч звездолётов и что немаловажно, не выдающий меня как инициатора этой акции. Дело в том, что некоторое напряжение между триллами и композитом чувствовалось. Флоты находились далеко друг от друга и были выстроены в боевые формации, а вовсе не в парадные ряды. Когда снующие повсюду перехватчики Дэро слишком сильно сближались с кораблями королевского флота, им навстречу тут же стартовали эскадрильи перехватчиков Трилов, заставляя корабли Композита изменить курс и держать безопасную дистанцию. Всё это говорило о насторожённости сторон и даже определённом недоверии. Трилы и Композит пока что не подписали никаких договоров, не являлись союзниками и не провели ещё ни одной совместной операции, а потому оснований доверять друг другу у них не имелось. И потому я надеялся, что если любая из сторон вдруг вероломно атакует другую, разбираться их несостоявшиеся союзники не станут и моментально ответят. Очень кстати, всего в пяти с половиной километрах от моего фрегата в космосе застыла триловская батарея лазерных орудий, укрытая сверкающим силовым полем. Если эта батарея вдруг выстрелит по композиту, а тем более если попадёт по любому из прибывших из другой галактики звездолётов, в системе Унритрил начнётся такой ад, что даже антиматерия не потребуется. План выглядел многообещающим. Вот только шанс взять батарею под свой ментальный контроль составил всего 3,5%, если быть совсем точным, то 3,47%. И это при том, что я повысил навык управления механизмами за счет имевшихся свободных очков до 143 уровня и находился в ментальной связке с магом-псиоником Лэнг Сой и Тан Лаварес, а также мастером зверей Герт Валери, которые накачивали меня мана и делились силой. Страшно было даже представить, что бы я делал без этой магической связки, а тем более без первой специализации к навыку управления механизмами, дававшей мне 3% из этих 3,47%. Шанс успеха был откровенно нивелик. Я уже дважды сжёг очки магии в ноль в безрезультатных попытках осуществить задуманное. Успел поднять навык мистицизм, а от восстанавливающих ману коктейлей меня уже тошнило. По теории вероятности в среднем одна из 28 попыток должна была стать успешной, но я попробовал уже раз 70, если не все 100, а толку не было никакого. Добавь меня в ментальную связку. Голос раздался у меня в голове и на секунду даже заставил усомниться в том, что я сохранил рассудок в своих непосильных психических потугах. Впрочем, я быстро вспомнил, что на борту фрегата Паладин Тамара сейчас находится игрок, превосходящий меня в психических умениях. И этот игрок, похоже, уже пришёл в себя после хирургической операции и внимательно наблюдал за тем, что происходит вокруг. Кис, ничего, что ты только-только после операции. За меня не переживай, я справлюсь. А вот ты рискуешь упустить время и свой исторический шанс. До уничтожения мобильной лаборатории охотниками прийти осталось 3 тюмы. Без своего главного козыря ты потеряешь все свои уникальные преимущества и станешь заурядным капитаном фрегата. Так что сейчас или никогда. Я поморщился. Кунг Киси знала обо мне и ситуации с мобильной лабораторией реликтов гораздо больше, чем я подозревал. И деликатности в ментальном разговоре не отличалось. Что ж, она права, нужно было действовать. Я добавил нового участника в уже существующую связку магов. И шанс успеха в перехвате управления лазерными орудиями сразу увеличился до 6,12%. Совсем неплохо. Великая, оказывается, по своей псионической силе превосходила всю мою объединённую группу. 6% тоже, конечно, немного, но то ли Кунг-ки Сяо принесла ещё и удачу, то ли судьбе надоело издеваться надо мной, но уже при второй попытке шанс на успех сработал. Навык электроника повышен до 120 уровня. Навык псионика повышен до 193 уровня. Навык управления механизмами повышен до 144 уровня. Получен 137 уровень персонажа. Получено 3 свободных очка навыков. Не теряя времени даром, я перехватил управление системой прицеливания шестиствольной тяжёлой турелью. Развернул лазерные пушки и взял на прицел только-только появившийся из малого портала и пока ещё неподвижный крейсер композита. Для надёжности ещё и подсветил вражеский корабль целеуказателем. Огонь. Навык управления механизмами повышен до 145 уровня. Навык целеуказания повышен до 92 уровня. Навык меткость повышен до 63 уровня. Похоже, удача ко мне вернулась. К тому же, выпал крит. Шесть желтых лазерных орудий разнесли неподвижную мишень в Дребесги. Да ещё и реактор крейсера, похоже, рванул. Как же красиво полыхнуло. В космосе расцвёл цветок ядерного взрыва, уничтоживший и появившиеся рядом с крейсером лёгкие перехватчики и даже задевшие несколько малых порталов. Надеюсь, эти врата тоже были уничтожены. Не теряя времени, я развернул орудия и атаковал далёкий, находящийся в полутора тысячах километров от меня линкор композита. Нет, я был реалистом и прекрасно понимал, что пробить силовый щит такого огромного звездолёта с одного залпа невозможно. Я и не ставил перед собой такой невыполнимой задачи. Мне нужен был сам факт атаки могучего корабля композита элементами космической обороны трилов, что обязательно будет замечено на звездолёте и вызовет ответную реакцию. И эта ответная реакция последовала. Уже через секунду контролируемая мной лазерная батарея была уничтожена, а вместе с ней десятки других, установленных вокруг врат между галактиками. Звездолеты Композита все разом пришли в движение. А еще через пять секунд сразу два линкура Трилов и несколько крейсеров короля Гугу I отправились в небытие. Трилы тоже не спали и ответили на агрессию. Их тяжелые калибры отстрелялись по оказавшемуся ненадежным союзнику. сократив количество малых кораблей композита. А ещё через какое-то время выстрелили оба титана, сфокусировав огонь на линкоре врага. Что? Он пережил попадание сразу двух разрушителей. Быть такого не может. Какая же защита у линкоров врага? Капитан, что происходит? Полного удивления голос принадлежал моему бортовому стрелку Трилу Гердт Ухмимишу, который наблюдал со своего места стрелка за творящимся в космосе безумием. «Понятия не имею, но, кажется, планы короля Гуго первого изменились. Вместо союза с композитом он решил уничтожить врага из другой галактики». «Пусть вас не удивляет, такой ему ответ». «Да, я не ставил команду своего фрегата в известность относительно своих планов. И о роли капитана в инициации конфликта знали лишь два члена экипажа. Моя воспитанница Лэнг Сойа Танлова Рес и моя Ваеда Валерия Урла. Но в молчании обеих я не сомневался». Остальные, и даже находящиеся рядом со мной на мостике офицеры, понятия не имели, чем в действительности Кунг Камар занимался последние 20 минут. Официально мы лишь наблюдали за происходящим и вели видеосъемку. А еще ждали появления флагмана врага-гасителя звезд, чтобы уничтожить самый опасный звездолет врага торпедой с зарядом антиматерии. Согласна, мудрое решение. И теперь нужно бы потихому сваливать из системы Ун-Ри-Триу, пока наше присутствие на месте боя не было зафиксировано. Ах да, имелся ещё один игрок, который знал, что послужило причиной конфликта в Унри и Трил. Заставить Кун Ки Сяо молчать я не мог, так что тайная операция теперь целиком зависела от её доброй воли. "Да не собираюсь я раскрывать твои тайны, Кун Камар. Скорее уходи из системы." Я был согласен с мудрой мелонской правительницей. Задача сорвать переговоры Триловском композитом выполнена, и настал момент потихому сваливать из умри и трил. Но тут, установленные в космосе бакины, показывающие очертания огромных шестиугольных врат, замигали красным. На место стражения собирался прибыть Гаситель звёзд, флагман флота композита. Навык Зоркий глаз повышен до 127-го уровня. Появление такого могучего гиганта могло полностью изменить расклад сил. Если до этого в победе королевского флота я не сомневался, всё-таки у Трилов имелось колоссальное преимущество в количестве кораблей и мощи залпа, то вот символ мощи композита и его главная ударная единица могла натворить бед в столичной системе Трилов. Как бы мы ни получили ещё один уничтоженный агрессором из другой галактики, густонаселённый мир и миллиарды новых жертв Поэтому я откинул защитный пластиковый колпак с системы запуска смертоносной торпеды, указал в качестве цели центр огромного портала и поставил палец на красную кнопку. Нужно было запустить торпеду именно в портал, чтобы она прошла между галактиками и взорвалась уже с другой стороны, в миллионах парсеков от моего фрегата. Что ты делаешь, безумец? Ты же всё испортишь! Раздавшийся в голове истошный визг Кунг-Киси просто оглушал. Мой палец замер. Я чувствовал пластик кожи пальца, но не в силах был управлять своим телом и вдавить кнопку. Мне потребовалось совершить усилия над собой, чтобы разорвать магическую связку, избавиться от лишних голосов в голове и вернуть контроль над телом. Но не тут-то было. Контроль над телом-то я вернул, но вот разорвать ментальную связку Кун Ки Си Мяо мне не позволило. И даже снова попыталась сковать меня. Впрочем, на этот раз безуспешно. Навык ментальной силы повышен до 166-го уровня. Навык псионики повышен до 194-го уровня. Запуск торпеды сопровождался пронзительной, просто невыносимо болезненной реакцией навыка ощущения опасности. В глазах потемнело, мир пошатнулся. От резкой боли в груди я едва не потерял сознание. Уже запоздало, в голове возникла мысль, что портал работает сейчас в эту сторону, и торпеда с антиматерией останется в звёздной системе Онритрил. Ох, что я наделал! В этой странной наступившей темноте, превозмогая дурноту и боль, я скомандовал в никуда. Па-ум-ум-па, -па. уходим отсюда, срочно, желательно вообще из этой звездной системы! Мы вроде отпрыгнули, хотя уверенности в этом у меня уже не было. Перед глазами побежали многочисленные строки системных сообщений, куда-то я все же попал. Получен 138 уровень персонажа. Получено 3 свободных очка навыков. Суммарно накоплено 6 очков. Получен 139 уровень персонажа. Получено 3 свободных очка навыков. Суммарно накоплено 9 очков. Получен 140 уровень персонажа. Получено 3 свободных очка навыков. Суммарно накоплено 12 очков. Я не успел досмотреть до конца этот бесконечный список сообщений. Сознание провалилось в темноту.